Анна и Сергей Литвиновы. Миллион долларов наличными. Из рассказов Павла Синичкина, частного детектива. Павел Синичкин, частный детектив, человек совсем не старый, а напротив, в самом рассвете сил, весьма любил рассказывать истории своей милицейской юности, а также нынешней практики. Своими байками он и на девчонок впечатление производил, и среди парней самоутверждался. И нам, авторам детективных романов, словно бы нос утирал. Живая жизнь, дескать, интереснее любых ваших придумок. В тот вечер как раз отмечали день рождения нашей общезнакомой Тани Садовниковой. В ту пору Синичкин пребывал временно холостым. Опять у него не клеился роман с его верной помощницей, рыжеволосой красоткой Риммой. Поэтому на день рождения частный детектив прибыл один. Притащил Татьяне огромный букет тюльпанов и вывеску, привезенную из Лондона. Улица Бейкер-стрит. На девчонок за столом, в основном подружек Татьяны, он поглядывал орлом, как бы выбирая, кого он сегодня после вечеринки отправится провожать. На саму Садовникову детектив не посягал. Знал, что короткие одноразовые чувства этой девушки совсем не по вкусу. А ему, чтобы забыть временно отставленную риму только такие и требовались. Посему ородовал Паша среди ее менее требовательных подружек из числа копирайтерш и журналисток. Красивый и стройный, он по ходу празднества произносил лихие тосты и к месту шутил. А дабы закрепить успех от своего великолепного мужчинского впечатления, Синичкин, когда компания поела, выпила, размягчела предложил поведать очередную историю из своего нелегкого детективного ремесла. Все с готовностью согласились слушать. Дело было еще во времена моей курсантской юности. Послали меня тогда на практику в один степной городишко. Только и было там достопримечательности, что яблоневые сады, одинокая сосновая роща да комбинат по переработке радиоактивных отходов в котором время от времени случались выбросы всяких нехороших веществ в атмосферу. «А надо сказать», — отметил детектив, — «стоял тогда месяц май. Природа была в великолепии, цвели яблоневые сады, и степь была покрыта ковром из тюльпанов». Синичкина на описание природы потянуло Негромко заметил один из слушателей мужчин, который, разумеется, ревновал к его успеху у слабого пола. Прям Тургенев какой-то. Павел эту реплику, однако, услышал и прореагировал. Он наставил на болтуна свой длинный палец. «Прошу вас не прерывать, а слушать. Точнее сказать, внимать. Пачи, что в чём разгадка данной истории, и я в итоге спрошу у вас. И тот, кто пропускал важные детали мимо ушей, рискует в этом соревновании остаться на самом последнем месте. Ехедина был посрамлен, и Синичкин в полной тишине продолжал. Итак, в один из прекрасных солнечных дней конца мая в городке совершилось дерзкое ограбление. Банда из четырех налетчиков напала на местное отделение крупного банка, похитила из него деньги, золотые и серебряные слитки на общую сумму более миллиона долларов. И растворилась в ночи. Но, ну, естественно, весь город, а особливо местную милицию, поставили на уши. Объявили усиление, и мы, в том числе и я, желторотый курсант, работали круглыми сутками. К сожалению, налетчики не оставили решительно никаких следов, ни единого отпечатка пальца, ни одного изображения на видеокамерах, записи они просто ухитрились взять с собой. ни малейших данных от агентуры, кто это сделал и где пропавшие деньги. Единственной зацепкой стали показания двух свидетелей, которые видели в ночь дерзкого ограбления рядом с банком старый автомобиль «Ауди» черного цвета. Нас всех, весь наличный состав, бросили на поиски лимузина. Вскоре удалось его отыскать в одном из тупичков, прилегающих к железнодорожному вокзалу. Удивительно, что налетчики его не сожгли. Видимо, просто не успели. Мы пробили номер машины и выяснили, что «Ауди» определить преступников нам не поможет, потому что уже неделю числится в угоне. Никаких следов своего пребывания в нем, пальчиков или личных вещей, налетчики не оставили. Идентификация по ДНК в ту пору делала свои самые первые шаги, и в российском уездном городке многие правоохранители атаковой даже не слыхивали. Что оставалось делать? Авто притащили на эвакуаторе во двор городского УВД, где, на счастье, в тот момент как раз оказался я. Вместе со старшими коллегами я, конечно, обошел лимузин со всех сторон, внимательно осмотрел его. А потом... Потом я провел по крыше аудюхи пальцем, понюхал его, облизал и в ту же минуту во всеуслышание заявил, невзирая на извительные реплики и даже хохот собравшихся коллег, Я знаю, где налетчики спрятали деньги. Несмотря на негативную реакцию моих непосредственных руководителей, я, юный курсант, отправился прямиком к начальству городского УВД полковнику Смирненко и доложил ему, что практически раскрыл преступление. Все считали дикое нахальство с моей стороны, да и у меня, признаюсь, сердце йоколо. Однако Смирненко выслушал мои аргументы со всем вниманием, и даже придал мне в подчинение целый взвод солдат из расквартированной близ городка воинской части. Мне удалось договориться с командиром подразделения, что тому солдатику, кто обнаружит искомое, дадут внеочередной отпуск. Я объявил об этом перед строем, и личный состав после того готов был рыть землю во имя поставленной боевой задачи. Солдатики прочесали ту местность, которую я указал, можно сказать, частым гребнем. И в итоге счастливчик ефрейтер обнаружил практически все спрятанные деньги. На одной из банковских упаковок, о чудо, обнаружился отпечаток пальца одного из налетчиков. Пробили палец по картотеке, оказалось, что он принадлежит ранее судимому жителю города гражданину Зе. Вскоре Зе взяли... На допросах он быстро раскололся и потащил за собой подельников. Все деньги и ценности вернули. Бандитов, как я узнал позже, судили и дали им немалый срок. А начальник городского УВД Смирненко написал в вышку, где я тогда учился, рапорт обо мне, выдержанный в самых восторженных тонах. И в столицу, на четвертый курс, я вернулся к героям. Но это все лирика. прервал самого себя Синичкин и обратился к собравшимся. «Вас же, дорогие мои, я прошу объяснить, каким образом мне удалось раскрыть то дерзкое преступление?» «Вся штука, конечно, заключается во внешнем виде ауди», — важно заметил один из слушателей. «Я знаю». Нетерпеливо перебив его, выкрикнула самая юная участница посиделок Оленька, волонтерша-копирайтерша Кои Садовникова, непонятно почему взялась оказывать свое покровительство. Синичкин упоминал о комбинате по уничтожению радиоактивных отходов, который находится неподалеку от того города. Вот Паша и заметил на крыше Ауди следы радиации. Значит, тачка какое-то время стояла рядом с предприятием, и деньги были закопаны на его территории или в непосредственной от него близости. «Правильно, Паша?» — обратилась она к частному сыщику. «Да будет вам известно, юная леди», — снисходительно молвил детектив. «Радиация невидима, нечувствительна и неопределима на вкус. Вы не взяли во внимание важную деталь из моего рассказа». «Зачем мне понадобилось проводить пальцем по крыше авто, а затем еще нюхать и облизывать его?» «Радиацию этак не распробуешь!» Оленька покраснела и обиженно умолкла. «Ты упоминал, — обратился к на другой участник Сабантуя, — что машину нашли в тупике рядом с железнодорожным вокзалом? Может, на крыше осела угольная пыль?» Паша иронически хмыкнул. «Но ведь у нас...» По железным дорогам давно не колесят паровозы. Все больше электровозы, а в крайнем случае тепловозы. Представь себе, я знаю, — язвительно отбился собеседник. Однако в каждом пассажирском вагоне, тем не менее, имеется печка, которая топится углем. В жаркие дни конца мая изогнул рот в усмешке Синичкин, и второй отгадчик тоже был посрамлен и огорченно умолк. «Минуточку!» — воскликнул третий участник вечеринки. Паша не случайно намекал, что его рассказ о красотах местной природы неспроста. И упоминание о яблоневом саде, находящемся поблизости и цветущем в ту пору, тоже прозвучало не просто так. Значит, наш уважаемый рассказчик нашел тогда на крыше Ауди осыпавшиеся лепестки яблони и сделал вывод, что сокровища налетчики закопали в саду. Автор версии победительно осмотрел нас. Однако частный детектив возразил, «Но зачем тогда мне понадобилось, как я упомянул в рассказе, проводить по крыше пальцем, нюхать его, а потом облизывать? Яблоневые лепестки, они либо валяются на крыше машины, либо нет. Хотя ход вашей мысли мне нравится». И тут... В разговор вступила постоянная участница наших вечеринок, красотка Леночка, которой Синичкин питал нежные и, кажется, до времени вечеринки еще не разделенные чувства. Знаете, господа товарищи, я думаю, что Паша недаром упомянул, что рядом с городом имелась сосновая роща. Вы разве не замечали? Именно в конце мая, примерно в то же время, когда начинается цветение яблони, Обычно зацветают и хвойники. Пыльца сосен обильно и летуча, и если Ауди стояла в роще хотя бы пару часов, она запросто могла покрыть крышу чёрной машины. и Если её понюхать и тем более облизать, как невзирая на правила санитарии сделал наш доблестный детектив, пыльца эта отчётливо пахнет сосной. Поэтому ответ на очередную загадку Павла, по-моему, прост. Бандиты закопали награбленное в сосновой роще. Там он деньги вместе со своим взводом правильно замотивированных солдат и нашел. «Браво, Леночка!» — воскликнул частный детектив. «Все именно так и было. Пять баллов. Ты совершенно права». И обратился ко всем присутствующим. «Вот пример женщины не только очаровательной, но и чертовски сообразительной». И он встал из-за стола, подошел к девушке и нежно поцеловал ее руку. А потом, как мы заметили, именно с ней он ушел с вечеринки в честь дня рождения Татьяны. И о чем он ей рассказывал наедине и какие загадки задавал, это нам остается неведомым.